Глава 22. Мы строим. После всего сказанного о лагерях, так и рвется вопрос. Да полно! Да выгоден ли был государству труд заключенных? А если не выгоден, так стоило ли весь архипелаг затевать? В самих лагерях среди зеков обе точки зрения на это были, и мы любили об этом спорить. конечно если верить вождям спорить тут не о чем товарищ молотов когда-то второй человек государства изъявил шестому съезду совета в ссср по поводу использования труда заключенных мы делали это раньше делаем теперь и будем делать впредь это выгодно для общества это полезно для преступников конец цитаты не для государства это выгодно заметьте для самого общества а для преступников полезно. И будем делать впредь. И о чем же спорить? Да и весь порядок сталинских десятилетий, когда прежде планировались строительство, а потом уже набор преступников для них, подтверждает, что правительство как бы не сомневалось в экономической выгоде лагерей. Экономика шла впереди правосудия. Но очевидно, что заданный вопрос требует уточнения и расчленения. Оправдывают ли себя лагеря в политическом и социальном смысле? Оправдывают ли они себя экономически? Самоокупаются ли они? При кажущемся сходстве второго и третьего вопроса, здесь есть различия. На первый вопрос ответить нетрудно. Для сталинских целей лагеря были прекрасным местом, куда можно было загонять миллионы для испугу. Стало быть, политически они себя оправдывали. Лагеря были также корыстно выгодны огромному социальному слою. Несчетному числу лагерных офицеров они давали им военную службу в безопасном тылу, спецпайки, ставки, мундиры, квартиры, положение в обществе. Также пригревались тут и тьмы надзирателей, и лбов охранников, дремавших на лагерных вышках, в то время как 13-летних мальчишек сгоняли в ремесленные училища. Все эти паразиты всеми силами поддерживали архипелаг. Всеобщей амнистии боялись они как моровой язвы но мы уже поняли что в лагеря набирались далеко не только инакомыслящие далеко не только те кто выбивался со стадной дороги намеченной сталиным набор в лагеря явно превосходил политические нужды превосходил нужды террора не число реальных преступников в кавычках определило деятельность судов на заявки хозяйственных управлений. При начале Беломора сразу сказалась нехватка соловецких зэков и выяснилось, что три года – слишком короткий, нерентабельный срок для 58-й, что надо засуживать их на две пятилетки сразу. В чем лагеря оказались экономически выгодными, было предсказано еще Томасом Мором, прадедушкой социализма в его «Утопии». Для работ унизительных и особо тяжелых, которых никто не захочет делать при социализме, вот для чего пришелся труд зэков. Для работ в отдаленных диких местностях, где много лет можно будет не строить жилья, школ, больниц и магазинов. Для работ кайлом и лопатой в расцвете 20 века, для воздвижения великих строек социализма, когда к этому нет еще экономических средств. На Великом Беломор канале даже автомашина была в редкость. Все создавалось, как в лагере говорят, пердячим паром. На еще более великом Волга-канале, в семь раз большем по объему работ, чем Беломор, и сравнимом с Панамским и Суэцким, было прорыто 128 километров длины, глубиной более 5 метров, с шириной вверху 85 метров, и все почти киркой, лопатой и тачкой. Будущее дно Рыбинского моря было покрыто массивами леса. Весь его свалили вручную, не видавши в глаза электропил, а уж сучья и хворост жгли полные инвалиды. Кто бы это, если не заключенные, работали бы на лесоповале по 10 часов, еще идя в предутренней темноте 7 километров до леса и столько же вечером назад при 30 градусном морозе и не зная в году других выходных, кроме 1 мая и 7 ноября, Волга-Лак, 1937 год. Кто бы это, если не туземцы, корчевали бы пни зимой на открытых приисках Колымы, тащили бы лямками на себе короба с добытую породою? А кого можно было в джесказганские рудники на 12 рабочий день спускать на сухое бурение? Туманом стоит силикатная пыль от вмещающей породы. Масок нет, и через 4 месяца С необратимым силикозом отправляют человека умирать. Кого можно было в неукрепленные от завалов, в незащищенные от затопления шахты спускать на лифтах без тормозных башмаков? Для кого одних в 20 веке не надо было тратиться на разорительную технику безопасности? И как же это лагеря были экономически невыгодны? Лагеря были неповторимо выгодны покорностью рабского труда и его дешевизной. Нет, даже не дешевизной, а бесплатностью, потому что за покупку античного раба все же платили деньги. За покупку же лагерника никто не платил. И как перед войной строили другую железную дорогу, котла воркута где под каждую шпалой две головы остались. Да что железную? Как прежде той железной клали рядом простую лежневку через непроходимый лес, тощие руки, тупые топоры, доштыки да бездельники И кто ж бы это без заключенных делал? И как же это вдруг лагеря да невыгодны? Даже на послевоенных лагерных совещаниях признавали индустриальные помещики. «ЗК! ЗК! Сыграли большую роль в работе тыла в победе!» Конец цитаты. Но на мраморе над костями никто никогда не надпишет забытые их имена. Как незаменимы были лагеря, Это выяснилось в хрущевские годы, во время хлопотливых и шумных комсомольских призывов на Целину и настройки Сибири. Другое же дело – самоокупаемость. Сленки на это текли у государства давно. Еще положение о местах заключения 1921 года хлопотало – содержание мест заключения должно по возможности окупаться трудом заключенных. Очень. Очень хотелось лагерьки иметь, и чтоб бесплатно. С 1929 года все исправ труд учреждения страны включены в народнохозяйственный план, а с 1 января 1931 декретирован переход всех лагерей и колоний РСФСР и Украины на полную самоокупаемость. Но, как не рвались, как ногти все оскалы не изломали, Как ведомости выполнений по двадцать раз не исправляли и до дыр терли, а не было самоокупаемости на архипелаге, и никогда ее не будет. И вот причины. Первая и главное – несознательность заключенных, нерадивость этих тупых рабов. Не только не дождешься от них социалистической самоотверженности, но даже не выказывают они простого капиталистического прилежания. Только и смотрят, как развалить обувь и не идти на работу, как испортить лебедку, свернуть колесо, сломать лопату, утопить ведро, чтоб только повод был посидеть, покурить. Везде недосмотры и ошибки. Сделанные ими кирпичи можно ломать руками. Краска с панелей облезает, штукатурка отваливается, столбы падают, столы качаются, ножки отскакивают, ручки отрываются. В 50-е годы... Привезли в Степлаг новую шведскую турбину. Она пришла в срубе из бревен, как бы избушка. Зима была, холодно, так влезли проклятые зеки в этот сруб между бревнами и турбиной и развели костер погреться. Отпаялась серебряная пайка лопастей, и турбину выбросили. Стоила она 3 миллиона семьсот тысяч. Вот тебе и хозрасчет. А при зеках И это вторая причина. Вольным тоже как бы ничего не надо, будто строят не свое, а на чужого дядю еще и воруют крепко, очень крепко воруют. Строили жилой дом и разокрали вольняшки несколько ванн, а их отпущено по числу квартир. Как же дом сдавать? Прорабу, конечно, признаться нельзя. Он торжественно показывает приемочной комиссии первую лестничную клетку, да в каждую ванную не применет зайти, каждую ванну покажет. Потом ведет комиссию во вторую клетку, в третью и не торопясь, и все в ванной заходит. А проворные обученные зеки под руководством опытного сантехнического десятника тем временем выламывают ванны из квартир первой клетки, чердаком на цыпочках волокут их в четвертую и там срочно устанавливают и вмазывают до прихода комиссии. Это бы в кинокомедии показать, так не пропустят. Третья причина – несамостоятельность заключенных. Их неспособность жить без надзирателей, без лагерной администрации, без охраны, без зоны с вышками, без планово-производственной, учетно-распределительной, оперативно-чекистской и культурно-воспитательной части, без высших лагерных управлений, вплоть до самого ГУЛАГа, без цензуры, без ШИЗО, без БУРа, без придурков, без коптерок и складов, неспособность передвигаться без конвоя и без собак. Итак, приходится государству на каждого работающего туземца содержать хоть по одному надсмотрщику – а у надсмотрщика семья. А еще сверх этих причин бывают естественные и вполне простительные недосмотры самого руководства. Как говорил товарищ Ленин, не ошибается тот, кто ничего не делает. Например, как не планируют земляные работы, редко они в лето приходятся, а всегда почему-то на осень да на зиму, на грязь да на мороз. Вот, на реке Сухони, около поселка Апоки. Навозили, насыпали заключенный плотину. А Паводок тут же ее избил. Все пропало. Или вот, Таложскому лесоповалу Архангельского управления запланировали выпускать мебель, но упустили запланировать им поставки древесины, из которой эту мебель делать. План есть план, надо выполнять. Пришлось Талоге... Специальные бригады расконвоированных бытовиков держать на выловке из реки аварийной древесины, то есть отставшие от основного сплава, не хватало. Тогда стали наскоками целые плоты себе отбивать у сплавщиков и растаскивать. Но ведь плоты эти у кого-то другого в плане, теперь их не хватит. Вот такой хозрасчет. Или как-то в усть в млаге в 1943 году. Хотели перевыполнить план сплава. Нажали на лесоповал, выгнали всех могущих и немогущих. И собралось в генеральной запани слишком много древесины – двести тысяч кубометров. Выловить ее до зимы не успели, она вмерзла в лед. А ниже запани железнодорожный мост. Если весной лес не распадется на бревна, а пойдет целиком, сшибет мост. Легкое дело. Начальника под суд. И пришлось... Выписывать динамит вагонами, опускать его зимой на дно, рвать замерзшую сплотку и потом побыстрее выкатывать эти бревна на берег и сжигать. Весной они уже не будут годны для пиломатериалов. Этой работой был занят целый лагпункт, 200 человек, им за работу в ледяной воде выписывали сало, но ни одной операции нельзя было оправдать нарядом, потому что все это было лишнее, и сожженный лес... Тоже пропал. Вот тебе и сама окупаемость. Ну да, эти небольшие ошибки во всякой работе неизбежны. Никакой руководитель от них не застрахован. А вся дорога Салихард и Гарка насыпали сотни километров в дамб через болото. К смерти Сталина оставалось 300 километров до соединения двух концов. И тоже бросили. Так ведь это ошибка. Страшно сказать, чья? Ведь самого... До того иногда доведут этим хозрасчетом, что начальник лагеря не знает, куда от него деваться, как концы сводить. Инвалидному лагерю Кача под Красноярском, полторы тысячи инвалидов, после войны тоже велели быть всем на хозрасчете, делать мебель. Так лес эти инвалиды валили лучковыми пилами, не лесоповальный лагерь, и не положена им механизация. До лагеря везли лес на коровах, Транспорт им тоже не положен, а молочная ферма есть. Себестоимость дивана оказывалась 800 рублей, а продажная цена 600. Так уж само лагерное начальство заинтересовано было как можно больше инвалидов перевести в первую группу или признать больными и не вывести за зону. Тогда с убыточного хозрасчета они переводились на надежный госбюджет. От всех этих причин не только не самоокупается архипелаг, но приходится стране еще дорого доплачивать за удовольствие его иметь. Когда в Москве на улице Огарева для расчистки под новые здания ломали старые, простоявшие более века, то балки из междуэтажных перекрытий не только не выбрасывались, не только не шли на дрова, но на столярные изделия. Это было звенящее, чистое дерево. Такова была у наших прадедов просушка. Мы же все спешим. Нам все некогда. Неужели еще ждать, когда балки высохнут? На Калужской заставе мы мазали балки новейшими антисептиками, и все равно балки загнивали. В них появлялись грибки, да так проворно, что еще до сдачи здания приходилось взламывать полы и на ходу менять эти балки. Поэтому через сто лет все, что строили мы, зеки, да и вся страна, наверняка не будет так звенеть. как те старые балки с улицы Гарева. Уместно было бы закончить эту главу долгим списком работ, выполненных заключенными хотя бы с первой сталинской пятилетки и до хрущевских времен. Но я, конечно, не в состоянии его написать, я могу только начать его, чтобы желающие вставляли и продолжали. Беломор канал, 1932. -й. Волга канал, 1936. -й. Волгодон, 52 второй Железная дорога Котлас-Воркута, ветка на Салихард. Железная дорога Салихард-Игарка, брошена. Железная дорога Караганда-Мейнты-Балхаш, 1936 -й. Железная дорога Вторые пути Сибирской магистрали, 1933 тридцать пятые годы, около 4000 километров. Железная дорога Тайшет-Лена, начало БАМа. Автотрасса Москва-Минск, 38 -й. постройка куйбышевской гэс постройка усть каменогорской гэс постройка балхарского медиплавильного комбината тридцать 35 постройка соликамского бумкомбината постройка Березняковского химкомбината постройка магнитогорского комбината частично постройка кузнецкого комбината частично постройка московского государственного университета имени Михаила васильевича ломоносова 1950-1953 частично, строительство города Комсомольска-на-Амуре, города Савгавани, города Магадана, города Норильска, города Дудинки, города Воркуты, строительство города Молотовска-Северодвинска с 1935 строительство порта Находки, нефтепровод Сахалин-Материк, рудодобыча в Джасказгане Южной Сибири, Бурят Монголии, Шории, Хакасии на Кольском полуострове. Золотодобыча на Колыме, чукотки в Якутии на острове Вайгач. Добыча апатитов на Кольском полуострове с 1930-го. Лесозаготовки для экспорта и внутренних нужд страны. Весь Европейский, Русский Север и Сибирь. Бесчисленных лесоповальных лагпунктов мы перечислить не в силах. Это половина архипелага. Легче перечислить, чем заключенные никогда не занимались – изготовлением колбасы и кондитерских изделий.